Родился на свет в первый день мая, потому и повелел он, чтобы прислали ему их всех под страхом смерти. И многие сыновья лордов и рыцари были отправлены к королю. Был и Мордред послан к нему женою короля Лота. Посадили их всех на корабль и пустили по морю.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 Мэллори. Смерть Артура. «Достойный продолжатель дел царя Ирода», — пробормотал семён Я молчал. Я вспоминал мультфильм, который очень любила Надюшка. Про маленького короля Артура, про смешного забывчивого волшебника Мерлина. Я представил себе продолжение этого мультфильма, как взрослый Артур, наусканный Мерлином, приказывает загрузить на старый ненужный корабль орущих, плачущих, ничего не всмыслящих владенцев. И это символ чистоты благородства, воспетый легендами король Артур,